Варангин, Варангин, Варангин будь, будь человеком! Событие четвёртое. Очень важное. А если я устал быть человеком? Ребята, переговариваясь, выходили из класса, а мы с Костей всё ещё продолжали сидеть за парты и молчать. Признаться честно, мы оба с ним были просто, как говорится, ошарашены.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 Раньше она всегда называла меня только по фамилии. Юра, будь человеком! Исправь завтра двойку! Исправишь? Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костя Малинин. Исправишь? Фокина, сказал я официальным голосом. Если бы я был не культурный я бы тебе сказал, не приставай! Совершенно невозможно разговаривать по-человечески Ну и не разговаривай И не буду А сама разговариваешь Потому что я хочу, чтобы ты стал че ло ве А если я устал быть человеком, тогда что? Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин, все, Баранкин Сказала Фокина и вышла из класса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 a yeah. yeah.